Букмейт представляет вела Читает Юлия Аук Эпизод 10 Бекки Чамберс Битва Уганьде Часть 2 Странное мгновение затишья Прекратилась стрельба замедлились в погоне. Только дроны не поняли, что игра изменилась, а продолжали свой танец, приближаясь к отвлекшимся целям. А каждый корабль с человеком за штурвалом словно запнулся, и радиоканалы захлестнула тишина на поле боя, затаившим дыхание. А затем так одномоментно хаос. Асала не могла разобрать, кто и что говорит. Теперь все говорили разом. А корабли снова пришли в движение. Шум в ушах был бурей ругательств, воплей требований ответить «Как? Как? Как?». Этого просто не может быть. У них же были другие данные. Им говорили, что кубы заберут в лучшую жизнь только те корабли, на которых они установлены. Люди верили, верили. как идиоты, что кубы — это ключи, и под каждый ключ есть своя дверь, и каждый корабль с ключом проскользнет в собственный личный выход, но кубы действовали совсем иначе. Теперь это ясно. Это кластер, сеть. Десятки частичек объединили усилия, чтобы распахнуть не множество маленьких дверей, а одну большую. всего одну! За секунду до неизбежного осалу наполнил ужас. Корабль, один из ее верных добровольцев, откололся от сражения и помчался в сторону кротовой норы. Войска Хаэма и Ганьде последовали его примеру, тут же забыв о патриотизме ради шанса на будущее, на жизнь. Они вообще знали, что их ждет на той стороне У них было продовольствие, припасы. Очевидно, это не имело значения. Но дезертирство охватило не всех и реагировали на него в панике. Формации дробились, стратегии перечеркивались. Те, для кого правила поведения на войне значили больше всего, пытались продолжать игру. Гандесские корабли стреляли по хаэмским, хаэмцы по гандесцам гальцы по всем подряд, дроны по тем врагам, на которых указывали хакеры, временно перехватившие руль. Она наблюдала, как в гонке к спасению столкнулись два мелких корабля. Искореженное крыло отлетело и повредило третий. Каналы заполнились отчаянными голосами капитанов и командиров, пытавшихся восстановить порядок. Посчитать, сколько фигур еще осталось на доске в их распоряжении. Это была уже не битва. Это было бегство. Кинрик стояла на мостике посреди гомона. «Тихо», — сказала она, отрезав шум. Головы развернулись почти одновременно. Она пронзила их взглядом, словно непослушных детей. «Если не можете предложить ничего конструктивного, молчите!» «Генерал!» Красный отряд столкнулся с хаймскими истребителями. Они...» Кенрик полыхнула глазами. «Лейтенант санк Так?» «Так точно, генерал!» «Лейтенант? Ваша оценка текущей ситуации?» Молодой человек сглотнул. «Кима?» «Что бы вы назвали стратегическим приоритетом?» Ее слова били, как пули. «Статус красного отряда, который не запрашивал подмогу, или кротовую нору, которую только что открыл наш противник?» «Я... это... Вы понижены...» Она оглядела мостик. «Повторюсь, кто-нибудь может предложить что-нибудь, хоть что-нибудь!» «Конструктивная!» Мостик погрузился в молчание, словно подражая бездне снаружи. «Свяжитесь с наземным командованием!» Приказала Кинрик. «Мне нужно поговорить с научными консультантами!» Связист попытался подчиниться, но только раздосадованно покачал головой над пультом. «Генерал, связь с поверхностью пропала. Орбитальные передатчики не отвечают. Почему?» Считанные минуты назад силы информационной безопасности на Земле отчитались об успешном возвращении контроля над платформами. «Мы еще не определили Кима?» Подозреваю очередную попытку взлома. «Не определили, не ожидали. Статус неизвестен. Кинрик кипела. Клановцы застали ее врасплох. Ладно. Непредсказуемость – это сердце войны». Но Кенрик привыкла к сюрпризам на Земле, где грязь, кровь и небо подчинялись неизменным правилам. Её приводили в бешенство космос, отсутствие направлений, его безумная логика, то, что она не может прямо сейчас посмотреть в окно и самостоятельно решить, как поступать дальше. Если ей суждено проиграть в сражении Этому бунтарскому отребью Она проиграет не из-за незнания Кинрик в ярости развернулась к своему креслу И ненароком сбила бокал с кордио Его остатки пролились на штанину И начали липко впитываться Она видела распускающееся пятно Даже на черной ткани Села в гневе, предоставив собирать осколки кому-нибудь другому Найдите на этом корабле кого угодно со знанием долбанной физики. Все эти сволочи врали. Сарая стояла в диспетчерской, вонзив обкусанные ногти в ладони. В том, что о принципе кубов врали Хафис нет ничего удивительного, но узочий. У Зочи с ее мозгами, шармом и красивыми словами. У Зочи, обещавшая им всем спасение. Всем. Она не могла не знать, думала Сарая. Она не могла не прочитать свои данные или таблички, или что у нее там за хрень в лаборатории, и не могла не увидеть этого, что весь лагерь спасти невозможно. Либо Хафис подкинули еще немного лжи и открыли кротовую нору по собственному почину. Она бы нисколько не удивилась, если бы Хафис предоставили шанс на спасение в первую очередь своей шайке. Но какое это имеет значение? Все эти вопросы, на которые она никогда не получит ответа, разве нюансы как-то сглаживают предательство? Все в помещении смотрели на неё. Она чувствовала на коже их изумленные взгляды, испуганные и потерянные, обращенные к той, у которой всегда находились ответы. Теперь ответов не было. Она сама испугалась. Она сама растерялась и устала. О, боги! Как же она устала! Ей не хотелось ничего. Только взять... и покончить уже со всем этим. Она подошла к пульту и включила вещание на весь лагерь. «Говорит Сарайя», сказала она, «все пригодные к полету корабли отстыковывайтесь и немедленно направляйтесь по координатам, которые я вам высылаю». Она поймала взгляд одного из своих товарищей и показала на кротовую нору на экране. Тот кивнул, и быстро начал трансляцию другим кораблям. «Повторяю, вы должны вылетать немедленно. Если вы еще не на борту пригодного к полету судна, бегите к ближайшему. Капитаны, примите на борт столько людей, сколько сможете, вне зависимости от того, есть они в вашем списке на эвакуацию или нет. Не берите незагруженные контейнеры, «Не тратьте время впустую. Вылетайте сейчас!» Она попыталась набрать слюны в пересохший рот. «Траектория еще не рассчитана. Мы должны довериться нашему отряду обороны. Направляйтесь в кротовую нору и не останавливайтесь!» Она слышала панику за дверями, но слышала и рокот, и рев разогревающихся двигателей. Когда-то все эти люди были крестьянами, Учителями, художниками, врачами, торговцами Разношерстной толпой обывателей Она велела им бежать прямо через поле боя Сломя голову, без оружия И они послушали Послушали, потому что доверяли ей Она отключила вещание И мы тоже, сказала она диспетчерской Пошли И спросила себя, следуя за остальными на выход, не подписала ли она им всем смертный приговор. Асала смотрела на экран и анализировала ситуацию, разыскивая в пылу сражения конкретный индикатор. Челнок «Дай ее!» все еще там. Дрифует. Лагерь Гала распадался, и его части торопились в кротовую нору. Кинрик тоже никуда не делась, пугающе застыла на месте. Экрам. А куда направляется Экрам теперь, когда все изменилось? Асалу предупредил сигнал о сближении. К ней двигался дрон. Она увернулась, обошла, разнесла его. Вернулась к экрану. Экрам. Экрам. Вот и он. Летит не за людьми Хафиза, а все еще к лагерю. Экрам не дурак и не трус. Он бы не бросил флот, хотя часть его людей уже дезертировала. Может, он и упустит шанс на эту нору. Но он по-прежнему думает только о Хайме и о том, что, вернувшись на родину с кубами в руках, сможет повторить побег Галы. Она включила рацию. «Сарая», — сказала она. Подлетели еще два дрона. «Да твою мать! Нико!» — подумала она, вступая с ними в выступленный танец. «Диспетчерская! Прием!» Диспетчерская не отвечала. Показания на экране навигации скакнули. Цифры взбесились. Она почувствовала, как корабль скользнул вперед, словно ботинок с гладкой подошвой. По льду. Включила маневровые двигатели, выровнялась. Навигационный компьютер уже снова работал, рассчитал ее положение в космосе. Теперь все было хорошо. Всего в паре цифр от прежних ее координат. Словно она и все остальное вокруг соскользнули в сторону. Странно. Ее взгляд нашел один конкретный сигнал. Сигнал «Дай ее». Бесцельный и медленный. Лед. ко льду. Вода к воде». Асала тряхнула головой и попыталась собраться с мыслями. «Где сейчас Узочи? Если она выберется через кротовую нору, то что дальше?» Ученая наговорила много лжи. Было уже невозможно догадаться, чего от нее ожидать. Она попытается открыть еще одну дверь, оказавшись в безопасности на той стороне. или просто уберет подальше свои драгоценные кубы и на этом успокоится? Никак не узнать. Асала понимала только одно. Окружающий ее кровавый фарс не может быть единственным шансом системы на спасение. Она с этим не согласна. Она прикончила один дрон и увернулась от второго. «Нико», — сказала она, — «Нико, прием!» «Я здесь!» — раздался дрожащий голос. Наша миссия не меняется. Эм, я бы сказали, что вижу охренительное изменение. Асала заскрежетала зубами, заломив вираж. «Послушай», — сказала она, — «всех отправить в нору сейчас все равно не получится. Но если технология уцелеет, то мы сможем запустить ее снова». «В идеале не в точности так же, подумала она, уворачиваясь от залпа дрона. «Ты знаешь, где искать узочи «Нет. Последнее, что я слышали, она уже выбралась». «С Хафизом?» «Не знаю. Она может быть где угодно». «А значит, любой из кораблей с галы может вывести на борту мозг, хранивший ключ к всеобщему будущему. Самая худшая игра в наперстке». «Верни контроль платформы. Организуй линию обороны». Или что-то в этом роде. Что получится? Нужно обеспечить каждому кораблю беженцев свободную дорогу. Солдаты смогут вернуться домой, зализывать уязвленную гордость. Но если беженцы выживут под перекрестным огнем, куда податься им? Кто теперь предоставит гальцам безопасную гавань? Неважно, что они ни при чем, что их только использовали Хафис и Узочи. Политика устроена по-другому. Если на кораблях беженцев был хоть один враг, значит, все корабли беженцев – враги. Все просто. «Придерживайся плана», – сказала Асала. Открыла огонь. «Больше ничего предложить не могу». Она отключила рацию и снова стала искать сигнал экрома «Лед ко льду», – прошептала она. «Вода к воде». лицу Нико сбегали капли пота, пока они боролись за управление дронами. У них были похожие учения в Академии адаптировать код на лету одновременно с противником. В тех тестах Нико показали себя хорошо. Лучшие отметки, рекордное время, полный набор. Здесь все было иначе. Когда инструктор задает тебе сценарий, в котором ты можешь повлиять, кто выживет, а кто умрет — это одно. А знать это наверняка совсем другое. Они закричали в бессмысленной досаде, когда кто-то предотвратил очередную их попытку. Ника не может проиграть. Просто нельзя. Через несколько секунд крик привлёк кого-то из коридора. «Что вы тут делаете?» — спросил беженец. Он стоял с раскрытым рюкзаком и канистрой воды. «Вы что, не слышали сараю?» Он пустым взглядом уставился на компьютеры, провода, поджаренный труп. «Слышали!» — огрызнулся Нико, продолжая печатать. «Нельзя отвлекаться». «Этот корабль не летает!» — сказал беженец. «Надо идти, друг, давай!» «Я не могу!» — сказали Нико. Их руки застыли на клавиатуре. Они услышали сами себя. Курсор мигнул, ожидая ввода. Они никак не может бросить задание. Ни в коем случае нельзя отключаться, загружать тележку и перебираться на рабочее судно, теряя драгоценные минуты. «Я... я не могу», — беженец беспомощно пожал плечами. «Ну, зато я могу. Удачи!» Он исчез там же, откуда пришел, оставив за собой только лязг шагов в коридоре. Нико задумались о бессонных, сливающихся друг с другом часах, ведущих к этому мгновению. Они всегда знали, что может и не спастись, знали, что от них может понадобиться пожертвовать собой. Но все это было умозрительно. Мысленные учения, прямо как испытание в академии. А теперь это факт, и его тяжесть оказалась больше, чем они были готовы принять». Их бросят здесь Сосредоточься Прошипели они Давай, Нико Уговаривали они себя Пытаясь прорваться сквозь туман в голове Пока последняя Итерация вируса Делала свое дело Ты должны это сделать Ты должны отбить Эти платформы Ты не можешь Уступить им технологию Технология Вот вокруг чего разгорелось это безумие. Технология. Но у них с и другая миссия. Найти Вэллу. Найти людей. Таков был приказ. Ложь, в которую все верили. И да, Асала знала, что Экрам просто хочет спасти свою репутацию. И да, Нико докладывали обо всем барею Но они оба все равно работали на спасение... людей Правильно или нет? С тех пор, как в игру вошли кубы, Нико и Асало почти не заговаривали о беженцах. Да, правда, кубы – это только средство И все хотели завладеть ими ради своего народа. Но разве это не хитроумная ширма, за которой кроются лишь амбиции? Экрам хочет сохранить пост, Кинрик хочет победу, Хафиз – мести. Хоть кого-нибудь здесь заботили жизни незнакомых им людей. Снова ожило вещание. Брешь в блоке f Это сарая Казалось, будто она говорит в наладонник набегу. Повторяю. Брешь в блоке f Избегайте этой зоны. Исследуйте протоколу действий при декомпрессии. При вылете проследите. Два раза проверьте, что ваш корабль «Полностью отделился от соседей! Берегите себя!» Сараю заботили люди. Только она в этом балагане действительно заслуживала победу. Нико вспомнили лица на видеозаписях с Веллы. Истории, что у Зочи хотела донести до всей системы. Хоть кого-нибудь заботил обмороженный человек. Заботила, получил он новую ногу или нет. Хоть кого-нибудь заботила, нашла малышка Мелис свою подружку или нет. Хоть кто-нибудь воспринимал всех этих людей неполитическими пешками, Не неполезным козырем ради сохранения наследия кого-то другого. Хафис, Кинрик, отец Нико. Все они одинаковы. Они просто хотели убедить себя же в своей правоте, чтобы спокойно спать по ночам. Но всем наплевать на безымянного человека и его ногу или лучшую подружку незнакомого ребёнка. Нико спросили себя, а заботит ли это их самих? Они-то всегда думали, что выступают за справедливость, за всеобщее благо, а теперь внутри них свернулась ярость из-за того, что Их не спасут, и расстраивало их не отсутствие спасения а того, что идет раньше. Момента, когда кто-нибудь похлопает по плечу и поблагодарит за отлично проделанную работу. В конечном счете они хотели славы за какое-нибудь хорошее дело. А теперь хаемцы запомнят их предателем гандесцы злодеем Аборейские повстанцы — слабым звеном. И вот как раз это, если говорить ожесточенно, честно, и терзало сильнее, чем все переживания, найдет там себе дом какая-нибудь маленькая беженка или нет. Ника ничем не лучше остальных. Они окунулись обратно в работу. Они все еще может помочь людям с Веллы. Сейчас эти несчастные где-то там, разбросанные по кораблям галлы, готовятся промчаться мимо военной гордости Хаэма. Может, на пару минут, всего на пару минут, Никва станет тем, о ком они захотят рассказать другим, даже если никто не захочет слушать». Очевидный инженер с припорошенными сединой волосами, приведенная на мостик, досиживала последние уютные годы своей службы, в течение которой работала в машинных залах или исследовательских лабораториях и ни разу не встречалась с высшим командованием. Ученой она не была, по крайней мере, формально, но в ее досье были указаны курсы по астрофизике, На борту военного корабля, созданного только для стандартной планетарной обороны, приходилось довольствоваться этим. Она стояла перед Кинрик в замызганном с маской комбинезоне, нервная, как злаковая крыса на свету. «Генерал, поймите, я... я не разбираюсь в технологии, которой они пользуются. Я никогда ее не видела». «Никто не видел». Кинрик сперила взгляд в инженера, требуя зрительного контакта. «Я прошу предположить». Инженеру, похоже, предположения нравились не больше, чем самой Кинрик. Кротовые норы известны своей нестабильностью. Поэтому, поэтому раньше их никто не мог приручить. Стоит открыть маленькую, как она пропадает в мгновение ока, На этом исследовании всегда и стопорились. «Я не знаю, как они делают это», — она показала на экран. «Но если бы предполагала, то сказала бы, что это только временно. Очень временно». «Насколько?» «Минуты, секунды, часы?» — она паниковала. «Кима, я понятия не имею, как нора...» Продержалась до сих пор. Только проблема здесь не в сроках. А в чем? Инженер сцепила руки. Генерал, кто-нибудь связывался с планетой? Кенрик ответила озабоченным взглядом. А что? Сейчас мы на полпути между домом ириной Рина — это ближайшая луна. На полпути. Кима, я... Спрашиваю со всем уважением. Но вам же известно, что у кротовой норы есть собственная гравитация, да? У нее есть масса. Это не пустая дверь. Это объект. Большой объект. И его только что закинули прямо... Кенрику ловила логику. Развернулась к связисту. Как там платформы? Потребовала она ответа. Связист засуетился. «Их разбросала Кима какая-то проблема с...» «Мне это ничего не говорит, Энсин!» «Попробуйте погодные спутники», — тихо посоветовал инженер. «То, что никто не станет взламывать». «Слушайте ее!» — приказала Кинрик. «И задумайтесь, почему сами не догадались!» Недолгий, но бешеный стук по клавишам, а затем: "Генерал, я получаю от ближайшего кластера погодных спутников сообщение об ошибке", сказал связист. "Они они не на своем месте, все. Их навигационные системы пытаются компенсировать сдвиг и вернуть их на прежние орбиты через, неважно", прошептала инженер. Она уставилась в пустоту, словно куда-то за тысячу миль. О боги! О боги! О боги! На это у Кинрик не было ни времени, ни терпения. «Выкладывай!» Инженер закрыла загнанные глаза. Гравитация кротовой норы влияет на Ганде. «Как влияет?» «Если исходить из существующих гипотез, ускоряет вращение... и меняет скорость, сдвигается орбиты. Недавний навигационный сбой на самом деле не сбой. Это кротовая нора притягивает за одно наш корабль. Вот только мы-то можем двигаться. Мы можем компенсировать сдвиг, а планета нет. И чем дольше эта штука там торчит, тем будет хуже. «Что случится?» «Я... У меня нет выкладок, нет данных. Предположи!» Инженер сглотнула. Даже несколько минут — это катастрофа. Чтобы поднялся уровень океана, многого не нужно. Сомневаюсь, что люди на поверхности что-то уже заметили, но... Я хочу сказать... Гипотетически... Наводнения на экваторе, постоянные дожди, возможно, штормы. Я предполагаю, это начнется через день-другой, в зависимости от близости этой штуки. И, и если изменилась скорость вращения, то изменится и продолжительность суток. А это означает нарушение биоритмов всех животных и урожаев, Если изменилась орбита, а она наверняка изменилась. Казалось, сейчас инженеру станет плохо. Всё зависит от направления притяжения и ускорения планеты, но так или иначе Кенрику ставило за стекло мостика на трещащую дыру, глотающую любой корабль, что бросался в неё. Так или иначе. Гэнде обречен. Снайперы не разговаривают со своими целями. Это основы профессии. Занять позицию, найти цель, произвести выстрел, пойти домой. Никакой грязи, никакой мести. Ассали всегда импонировала такая аккуратность. Это же... чуть ли не любезность, отказ от кровавого накала рукопашной Если все сделать правильно, цель ничего даже не почувствует. Умрет по щелчку пальцев, не успеет испугаться или пожалеть. Убийство — некрасивая работа, как ни посмотри, но метод осалы, в общем и целом, милосерден. И все же. Все же она колебалась, пока ее корабль неуклонно сближался с Экрамом. Она уже видела его судно, отблески света на его полированном корпусе. Должно быть, он заметил ее на экране, но не мог знать, что это именно она. Просто очередной корабль с галлой, закрывающий собой беззащитных людей. Правильно ли это — оставаться в тени? Милосердно ли, если он никогда не узнает? Она снайпер, он друг. Какие здесь правила? чтобы ответил он, ее капитан, если бы она задала такой вопрос о своем задании? И ответил бы он иначе, если бы знал, что цель он сам. Она навела пушки, она задержала дыхание, она включила рацию. Экрам. «Послушай меня». «Осало», — ответил он, словно что-то для себя подтверждая. «Знаешь, а я уже начинаю жалеть, что поручил тебе эту миссию». Шутка прозвучала с его типичным добродушием, но за ним чувствовалось напряжение, уместная горечь. «Экрем, пожалуйста, отпусти беженцев. Они тебе не враги». «Возможно». Лёгкий тон противоречил агрессивным манёврам его корабля, дёрнувшегося, чтобы стряхнуть её с хвоста. Но и на друзей они сейчас не похожи. Потому что это всё из-за тебя, чуть не сказала она. Но сейчас не время выяснять, кто первый начал. Задумайся. Технология уже активирована. Зачем за ними гнаться? Пауза. «Мы не можем вернуться ни с чем», — сказал он. «Мы — это есть народ». Вот так семантически умыл руки. «Не можете», — согласилась Асала, пытаясь подыграть ему. «Но что подумают дома, когда узнают, что ты обстреливал гражданских беженцев, чтобы отнять у них технологии? Его корабль юлил, его речь тоже». «Мы ни в кого не стреляли. Это только самозащита». «Твою мать! Посмотри вокруг! Ты не толкаешь речь перед избирателями! Ты хочешь отнять чужие игрушки, потому что с тобой не поделились!» Она заложила вираж, чтобы не потерять его. Система наведения заверещала, оставшись без цели. «Черт! А он в этом мастер!» В голосе президента слышалось нетерпение. «Ты не в том положении, чтобы вести переговоры. С тобой, по моим подсчетам, 16 кораблей. И хоть мне этого совсем не хочется, я... Черт!» Окружение изменилось. Налетели дроны. Разъяренный рой всего с одной задачей. Уничтожить любого, кто слишком близко подойдет к кораблям. Галы. «Отлично, Нико!» – машинально подумала она. а потом у неё ёкнуло сердце. Экрам тоже наверняка всё понял. Мысли о Салы метались прямо как Хайемский флот. Она сказала Нико, что их миссия не изменилась. Но в чём её миссия? За что она сражается на самом деле? Все флаги на этом поле боя мечтали урвать технологию для себя и только для себя. И ни одна сторона здесь не была ее. Хаэмцы имеют право на эту технологию, как и гандесцы. Лучший исход этого сражения — чтобы все вернулись домой с собственным призом в кармане и получили свой шанс. Но не ценой убийства невинных. Не ценой этого смертельного поединка. Решение само сорвалось с ее губ. «Защищай беженцев». «Сказала она. Их корабли не дотянут до кротовой норы. Если не позволишь им сбежать и отнимешь технологию под угрозой смерти, будешь не лучше Кинрик. Если здесь победит Ганьде, всем этим людям конец. Но если твой флот защитит тех, кто не успеет выбраться, и вы все уцелеете...» они могут поделиться с вами технологией добровольно. Это устраивает две страны из трех, — подумала она. Хоть какой-то шаг вперед. Какой вариант больше понравится гражданам на Хайме? Экрем надолго замолчал. В действительности на пару секунд. Но в сражении это целая вечность. «Ты просишь меня вступить». В прямое столкновение с гандесскими истребителями, чтобы защитить третью сторону, а не себя самих? Да. Они сочтут это объявлением войны? Асала перевела взгляд с одного окна кабины на другое, окинула взглядом раскинувшийся перед ней гобелен из изуродованных кораблей, обмякших тел пылающих взрывов. А это не война. Снова молчание. Рация выключилась. Прошли три ужасно тяжелые секунды. И тогда, к огромному облегчению осалы, картинка на экране изменилась. Хаймский флот встал на защиту. Кенрик вспоминала своего внука, танцора. Во время одного приезда, когда он был совсем маленьким мальчиком, а для нее он и сейчас маленький мальчик и навсегда им останется, он с гордостью сообщил, что выучил в школе все планеты, да еще и несколько звезд в придачу. Он уговорил ее после десерта выйти на террасу, где показывал на ночное небо и рассказывал, о вселенной так, словно Кинрик в жизни о ней не слышала. Она слушала и согласно мычала в той одновременно очарованной и скучающей манере, что идет с воспитанием детей рука об руку. «Там очаг», — говорил он, — показывая на угловатое созвездие. А Хаем сейчас не видно, но он вон там. Внук был доволен собой. Чувствовал какую-то силу из-за того, что способен назвать константы мира. Ведь разве бывает что-то более постоянное, чем твое место среди звезд? Накидывая форму перед посадкой на шип, она, как всегда перед битвой, тщательно обдумала нынешние ставки. Захват технологии — цель краткосрочная. Если она захватит технологию, то повысит для Ганьде вероятность увидеть светлое будущее. Если они проиграют, враги получат значительное преимущество, а ей придется пережить политический позор из-за того, что нищие клановцы на шаг опередили армию Ганьде. Таковы были вводные, и она их приняла и действовала в их рамках. К этим вводным нигде не прилагалось мелким шрифтом. А еще есть небольшой шанс, что сегодня ты лишишься всей планеты. Как такое можно было предвидеть? Это же безумие! Чистое безумие! Так не бывает! Та же внутренняя борьба отражалась на лицах всего экипажа. Осознание катастрофы. слишком огромной для разума, потребность сейчас же осмыслить невозможные новости и отреагировать на них. Перед глазами Кинрик промелькнули ее дети и внуки, приезжавшие на каникулы. Она вспоминала улыбки на лицах друзей, раскрасневшихся от добродушного спора за бокалами вина. Она видела великие своды Шенсетской библиотеки, Красочную плитку столетнего променада, сады и площади, где ели, сплетничали и резвились люди. Теперь все утрачено из-за какого-то космического пинка. Клановцы сделали это специально, не иначе. Последний удар в сердце ее мира. Вот и вышла наружу их ненависть к гандесскому образу жизни. У ее инженера не было выкладок, зато у Зочи их хватало с лихвой. Узочи Зочи – она все рассчитала, она все знала. В сердце Кинрик разгорелось пламя, промчалось по венам, обжигая мышцы и кости. «Вступить в бой с кораблями Галы!» – сказала она, расправила плечи и оскалила зубы. «Мы уничтожим их всех!» Асала приготовилась к появлению Красного Отряда. Хаемцы держали пальцы на курках, но их опередили оставшиеся истребители Галы. Один почти сразу разнесло в куски, двое дали ответный огонь. Эти 16 человек, уже пятнадцать, были отважнее всех на поле боя. Они, очевидно, понимали, что не спасутся, и все же бились до конца. сала надеялась, что какая бы страна в итоге не написала историю этого дня, кто-нибудь вспомнит и о добровольцах из ее отряда. Экрем, любитель покрасоваться, резвился в космосе, как рыба в воде. Он сбил двух гандесцев подряд, потом занял положение рядом со Салой. Она не сомневалась, что его истребители уже получили приказ о том, кто их новый союзник, Но символизм того, как командир одной стороны встает бок о бок с командиром другой, точно не упустит никто. Политик до мозга костей. Однако на миг Ассала забыла о политике и наслаждалась тем, что сражается плечом к плечу с другом. «Спасибо», — сказала она по рации. «Мне, правда, не хотелось тебя убивать». «Даже не знаю». «Как на такое ответить?» – сказал он. Они ринулись в просчитанном иступлении вперед. Два матерых солдата, нарезающих спирали на фоне звезд, не сдерживаемые измерениями или сопротивлением воздуха. Вокруг, средь кружев траекторий дронов, тем же самым занимались их отряды. Красный отряд оправдывал свою свирепую репутацию. Экрам, наконец, нашел себе равных за штурвалом. Они сосалы Ассалой мчались через у залпов, стараясь получить преимущество. Ассала покалечила один корабль, ее выстрел прошил хвост. Экрам позаботился об остальном. Потом взорвал следующий. За Экрамом кто-то погнался, он получил легкие повреждения, но быстро сравнял счет. А она бессильно наблюдала на экране за истреблением своей эскадрильи. 14, 13... 10. зато процессия из гражданских кораблей оставалась нетронутой. У них получалось. Красный отряд. Редел. На Экрема бросился очередной гандесский истребитель. И кто бы ни был его пилотом, он был рожден для битвы. В сражение вступила Асала. Все трое перестреливались на огромной скорости. Вопреки окружающему безумию, ее пушки били верно. Залп задел вражеское судно. Повредил часть крыла, но вне атмосферы это не играло никакой роли. Пока у тебя остаются пушки и движок, ты еще не вышел из боя. И хоть Асала была уверена, что самому кораблю конец, она поймала себя на мысли, что на самом деле только разозлила его. Впрочем, он остановился... прекратил погоню, пока пилот оценивал обстановку. Стволы, не сдаваясь, дали рассеянный залп. Она совершила ошибку. А может, ошибку совершил Экрам? На этой скорости понять невозможно. Кто-то повернул, кто-то предугадал, кто-то просчитался. Не важен порядок. Важно то, что ее судно поцарапала судно Экрама. Снаружи Толкновение было бесшумным, но воздух, которым она дышала, весь завибрировал. Отвратительный металлический вопль. Заревела тревога. Она выругалась, прокладывая расстояние между их кораблями, ощутила всплеск адреналина, пока пыталась разобраться в паутине из красных огоньков, разом потребовавших ее внимания. Повреждение внешних щитов, вплоть до самого фюзеляжа, но без бреши. Она выдохнула без бреши. То, что случилось с Экремом, было видно и без экрана. Ее тяжелый корпус ударил прямо в его кабину, смял хрупкую раму и расколол стекло. Из трещины поднимался тонкий туман кислорода, различимый в черноте. Она видела его. Он был в шлеме и наверняка в герметичном скафандре. Но его судну конец». «Экрем!» — крикнула она. «Катапультируйся!» Из-за ответного молчания сердце ёкнуло, а потом окончательно ушло в пятки, когда его голос наконец раздался. «Не могу», — сказал он с отрешённым смирением. Она слышала этот тон десятки раз от солдат, которые знали, что их раны уже не вылечить. «Челнок» — заклинило. «Черт! Ладно, сиди на месте. Я тебя прикрою, пока мы не...» «Асала», — сказал он, — «у меня трещина в шлеме». Она закрыла глаза. Он продолжал, словно в поисках понимания. «Я ударился им о корпус, когда ты, мы, ты не виновата». Асала понимала, что это значит. Трещина явно мелкая, раз он еще может говорить. Но она разрастется, и много времени это не займет. Если ему повезет, все случится быстро, и его убьет быстрая декомпрессия. Медленную декомпрессию не хотелось даже представлять. В ином случае он задохнется раньше, чем завершится битва. Как бы то ни было, ему ничего не оставалось, только сидеть и ждать – Может, секунды, может, минуты. Он застрял там, беспомощный, И задыхался с каждым ускользающим мгновением. Его голос звучал спокойно, Но смотреть в дуло угрозы Ты можешь умереть через две секунды, Или две минуты, или 10 минут. Это тихая пытка, Которую она бы никому не пожелала, Особенно ему. Ее глаза распахнулись, из-за сигнала о сближении. Поврежденный Гайндесский истребитель выровнялся и набирал скорость. Она зафиксировала прицел и выстрелила. Истребитель разлетелся вдребезги дребезги. Искорку торжества Асалы задушили сожаление. Она знала, что от нее требуется. «Асала?» — снова заговорил Экран. Теперь его голос слегка дрожал. «Ты... «Можешь мне объяснить, почему Нико? Что с ними случилось?» Она сделала вдох. «Они думают, что поступают правильно», — ответила она. «Ты ни при чем. Совершенно ни при чем. Они тебя любят». Пока он это обдумывал, рация затрещала от помех. Затем вернулся его голос, тоже треснутый. «Пожалуйста, скажи им, что я...» Она прицелилась и спустила круг Пушки довершили дело, оборвав Экрама на полуслове о семье, на его светлой печали. Самый милосердный поступок, что только может быть в ее профессии. Наблюдать за боем через монитор не так уж интересно. Видишь только отрендеренный куб, заполненный разноцветными круглыми огоньками. Ника знали, что каждая такая точка — это человек, и каждый раз, когда точка тухнет, где-то что-то взрывается. Что-то жестокое и страшное. Но видели они только точки, которые ползают туда-сюда и иногда пропадают. Бескровный, бесстрастный способ наблюдения за чем-то совершенно противоположным. Ника наблюдали за огоньками с тех пор, как отбили управление дронами. Ника знали, что гандеские хакеры на планете борются с ними. Слышали на одном из датчиков простой писк каждый раз, когда фаерволл ставил атакующих на место. Если будут неприятности, поднимется тревога. Пока ее не было, Так что Ника наблюдали на экране боя, какие плоды принес их труд. Оборонительный отряд галы не переживет это сражение, но он держался и будет держаться до конца. поле боя вокруг расчищали дроны. Красный отряд впал в панику. как минимум в замешательство, пытаясь найти одинаково успешную стратегию и против машин с их алгоритмической точностью, и против непредсказуемых, неподготовленных борцов за свободу, которым нечего терять. Победителей не будет, думали Нико. Бой кончится, когда кончится. Они следили за двумя конкретными точками, за которыми гналась третья. У обеих точек были номера, и Нико их знали. В ужасе они наблюдали, как знакомые точки столкнулись и замерли. Ника задержали дыхание. Вот на экране три точки. Миг. Теперь только две знакомые. С души упал камень. Но потом одна точка выстрелила в другую. «Нет!» – воскликнули Нику. Но не успело еще это слово сорваться с губ, как все было кончено. Свет, потом отсутствие света, бескровно, бесстрастно. Ника пытались вспомнить, как дышать, но грудь сперла, язык не слушался. Пытались закричать, но голос умер. Они глупо осознали, что таращится вместо на мониторе, где находилась точка Экрама, ждет, когда она загорится вновь. Это просто ошибка, сбой программы, трюк Ассалы для очередной ее гениальной стратегии. Корабль отца поврежден, да, но все еще там, на месте. Они же теперь сражаются вместе. Они на одной стороне. Зачем Ассале? Надо было его... его... Нет. Нет. Огонек Экрама еще вернется. Экрам вернется и скажет Ника, как ему жаль, как жаль. Он все исправит, подует и все пройдет. Но огонек Экрама не вернулся. Как и огоньки Хаймского флота, оказавшиеся слишком близко к дронам. Они не вернулись, потому что Ника сделали свое дело. У меня не оставалось выбора, говорили себе нику и у Асалы Не было выбора в конце концов они сами ее об этом попросили ника об этом попросили и и и, и что-то изменилось у нее была причина у нее всегда есть хорошая причина нет почему почему почему почему почему это же какая-то вот смотри Думали они в выступлении, заставляя себя смотреть на точки, принадлежавшие бывшим частям лагеря Гала. «Ты им помогли. Они выберутся. Мы их спасли. Ты их спасли!» Еще не все корабли беженцев добрались до кротовой норы. Но кое-кто добрался, и их точки тоже пропали в какие-то лучшие края. «Можно ли то же самое сказать об отце?» «Оставить виновных», — сказала Асала Наганьде. Эхом повторила слова самих «Нико». «Нико аф-экрам». Легли на пол. Теперь, будь что будет, им уже все равно. У клановцев был боевой дух. Кинрик отдавала им должное — Свора, с которой сцепился шип, та, что раскрыла кротовую нору, была вооружена и подготовлена лучше, чем она ожидала. От уровня их вооружения вскидывались брови и закипала кровь. Она уже мысленно составляла список разведчиков, которых за это понизят. Нет, не понизят, отправят за решетку. Это преступная халатность, проворонить Такую огневую мощь на орбите Над головами ее граждан За это все они сгниют За какую решетку? Переспросил тихий Глазок в голове Пожизненное заключение мало что значит Если негде Строить тюрьму Взять тот крейсер на прицел Проревела она Они все следуют за ним Перехваливать клановцев Она тоже не собиралась Оружие и боевой дух у них были, но не такие, как у неё. Её просто удивило, что оружие у них вообще есть. На этом всё. Неплохо вооружены для Требья, не более. А она — она предводитель свободного народа Ганьде, спасительница, сжатый кулак закона. У неё лучшие корабли в системе, лучшая артиллерия. У этих гальцев есть зубы, но зубы есть и у боломки. А что такое боломка против его? Шип обрушил на врагов ад. Рельсотроны не умолкали. Пришел отчет о повреждении двигателя. Пусть. Сбой в камере сгорания третьей ступени. Пусть. Синяки до царапины не больше. Ничто в сравнении с резней. Что учинил ее флагман? «Генерал, нас вызывает их главный корабль», – сказал связист. Кенрик кивнула. По рации прозвучал самодовольный голос. «Я хафис из Ордена Борея», – произнесли они. «Мы не просто эти корабли. Мы есть на каждой планете. Мы говорим на каждом языке. Ты уже проиграла. Тебе не дождаться нашей капитуляции». плевать сказала кинрик кому она нужна. Она заткнула рацию и отдала приказ. В ней все еще бушевала ярость, но осталось место и для удовлетворения, с которым она наблюдала, как корабль бунтарей пожирает сам себя во вспышке прорвавшегося топлива и горящего воздуха. Почему-то ее ситуация оказалась логичной. Сарая летела в древнем шаттле, дребезжащем, на последнем издыхании, в трюме, куда набилось на два десятка человек больше, чем корабль в состоянии вместить. Во всем лагере она была одной из немногих, кто не прилетел в него точно так же. То, что улететь ей уготовано именно так, уместно, хоть и мрачно. Она поднялась на борт последний, и теперь ей было некуда двинуться между сутолокой впереди и шлюзом сзади. Какая-то угрюмая частичка внутри отметила, что если корпус прорвется, ее высосет первой. Она не знала, хорошо это или плохо. Во всяком случае, она уже ничего не решает. Всем вокруг было страшно и неудобно. Конечно, то же самое было и в лагере, но в пути это ощущалось иначе. В лагере вопросом было «когда мы улетим?». В перелёте вопросом стало «куда мы летим?». Оба вопроса — идеальное топливо для переживаний, но лично ей последний казался хуже. Она гадала, что будет с её каютой, её вещами. Не то, чтобы её заботили вещи — Разве что из-за их сентиментальной ценности, но больше десятилетия это было её местом, её домом. Теперь же всё пропало, и даже если тот корабль, на котором она жила, спасётся, он уже не будет прежним. Она даже не знала его название или кому он принадлежал до того, как его приварили к лагерю. Она знала номер блока. И что за куток в этом блоке принадлежит ей? Впредь изменится и это. Ей казалось, за столько времени она уже усвоила, что ничто не вечно. И, конечно, ей давно не терпелось покинуть лагерь. Но внезапность, панические сборы — не секунды на прощание. Где-то в давке завопил младенец, видимо, разделяя ее чувства. Сарая закрыла глаза и... С силой выдохнула. Ее вдруг привела в себя мысль. Она же понятия не имеет, сколько они будут добираться от кротовой норы, ну, или туда, куда нора ведет. Корабль мотнула влево, и теперь закричал не только младенец. Пассажиры не слышали, что происходит снаружи, не видели, но... О, они знали. Люди спотыкались и падали друг на друга. Пока пилот корабля, кем бы он ни был, делал все, что мог, чтобы увернуться от обстрела. Опять же, кто бы в них ни стрелял. Беженцы начинали паниковать. Слышалась матерщина, вопли, отчаянные молитвы, бессловесные всхлипы. «Здесь я и умру», — подумала она. Такая возможность существовала всегда, и все же теперь от нее леденела кровь. Сарая призвала последней крупицы своей стойкости. «Люди, послушайте!» — выкрикнула она, выталкивая слова откуда-то из глубины легких. «Паника не поможет! Мы долетим! У нас есть шанс! Держитесь друг за друга! Помогайте тем, кто не может стоять! Мы справимся!» Шум затих, но не прекратился. Зато поверх него раскатился голос старика. «О, зима! Зима, прошу, уходи назад!» Сарай узнала его. Адэ из прачечной Вечно пел, несмотря на угнетающую вонь химического раствора. Пел он и сейчас уютную, старомодную народную песню из тех, в которых... Все знают каждое слово. Хотя спроси, никто не ответит откуда. Я скучаю по солнцу и по зеленой траве. Присоединились новые голоса. Некрасивые, не Влад. Но не в том суть. Прошу, забери свой снегопад и растай. Кто-то все еще всхлипывал, Кто-то все еще молился, Но певец. Песня «Человек за человеком» набирала силу. Кто-то взял сараю за руку, она сжала ее в ответ и запела во весь голос. «Впусти весну, чтобы мы...» Они все еще пели, когда по ним попали, и свет погас. Салу не смущала профессии убийцы. Она знала, что это ужасно, но давно с этим свыклась. Некоторые смерти ее тревожили или не давали потом заснуть. Это тоже норма. Впрочем, уже давно смерть не приносила скорбь. Она уставилась из кабины на ковардак в космосе. Шип прорывался через небо. Дикий молень, преследовавший стадо Хафиза. От отряда обороны осалы ничего не осталось. Некого больше считать. Хэмский флот рассеялся, воюя с дронами или гоняя остатки красного отряда. Тяжесть у груди ушла. Последние остатки притворства. Будто все это должна подчищать она. Она свою работу сделала. Сделала. Хватит с нее. Она определила сигнал «Дай ее». все еще на месте. С души упал еще один камень. Она не опоздала. Гоночный дарт рванул к новой цели на всей скорости. Рация перехватила разноголосицу, переговоры гандесцев. Сплошь скрежет и помехи, но она разобрала причину их вполне оправданной паники, изменения гравитации и ошибочной орбиты. Асала чуть не вызвала Ника, чтобы это подтвердить, но нет. Нет, сейчас она не рискнет ничего просить у Нико. Если пилоты не ошибаются, Ганьде подписан смертный приговор. Теперь она видела планету из окна. Укутанный облаками, яркий шарик, точно такой же, как и все остальные. По нему не скажешь, что он умирает. С другой стороны, не скажешь и по гепатии. Да и Эратос наверняка из космоса виделся прекрасным и невредимым. Люди говорят о гибели планет так, словно раскалывается сама Земля, но это вовсе не так драматично. Существованию самой сферы ничего не грозит, имеет значение только внутренняя механика того тоненького слоя марли, той луковой кожицы атмосферы, что липнет, к гористой поверхности, словно утренняя роса, самый узкий краешек, на котором держится всё. Этим воинственным меркам мало было заморить своё солнце голодом. Теперь они принялись играть планетами в бильярд. Она вспоминала жителей Ганьде, которые помогли им с Ника перейти горы, вспоминала фермеров и чердак в мастерской, полный ящиков на чёрный день, Они этого не заслуживали. А она это заслуживает? А Экрам, а Кинрик, а Хафис, а инженеры, впервые предложившие добычу водорода из солнца, а политики, согласные на все, что набьет им карманы, а ура-патриоты, агитаторы, любители мышления, наши против ваших. Они при всей своей жадности, ненависти, глупости Заслуживали наказания такого масштаба. Наказание в целом заслуживают все они, включая ее, пощечину, нож в горло. Но не целый же мир, не каждый мир, приговором за их преступление даже вместе взятые, не могло быть вымирания, даже если оно происходит по их вине. Челнок, да, ее ждал. Матовый, Металлический овал казенного производства, совершенно непримечательный. Но для Асалы он словно хранил целую вселенную. Ее руки тряслись, когда она пристраивалась к нему крошечным трюмом судна. Этого она тоже не заслужила. Асала убила друга, а ее за это вознаграждают тем, что казалось утрачено навсегда». Но дело не в Асале. Дело в Дайо. В Дайо, которая любила ее. Изменила ее к лучшему. Асала не знала, чем занималась сестра в прошедшие годы, но не сомневалась. Судя по тому немногому, что она сегодня видела, ее руки тоже по в крови. Возможно, и Дайо не заслуживала спасения. А возможно, Сама постановка вопроса «Кто чего заслуживает?» изначально неправильно. Ведь на этом сосредоточились все. Ника, Кинрик, Экрем, Хафис, даже сараи. Правда, сараи из милосердия. Кто заслуживает спасения и почему? Словно кто-то из них может ответить на такой вопрос. Словно кто-то из них «Бог». Сейчас Асала спасет Дайо не потому, что заслуживает эту радость. И не потому, что этого заслуживает сама Дайо. Она ее спасет, потому что этого требует любовь. В мыслях мелькнула картинка. Вот Нико входит в кабинет экрома Так много месяцев назад. Гордый отец представляет их. Выросший ребенок, цветущий от внимания. Между ними тоже была любовь. Эту мысль она похоронила как можно быстрее. В гоночном дарте был минимальный трюм, предназначенный для легких грузов и припасов. Асала чуть не рассмеялась. «Легкий груз», — подумала она, вспоминая, как бабушка беспокойно хватала даю за худые щечки и потом подсовывала еще плошку сладкого крема. От крошечной радости воспоминания что-то внутри — застенала. Когда-то она твердо решила, что отныне это не для нее, эти уютные семейные пустяки. И все же она здесь, полная надежд, как дурочка. Она проверила, что скафандр и шлем загерметизированы, потом начала открывать люк. Услышала ровное шипение контролируемой разгерметизации, поняла, что теряет драгоценный воздух. Это ее не волновало. Если «да» ее не дышит, то и Асале воздух ни к чему. Из трюма поплыли медицинские припасы и случайные инструменты. Асала оглядела приборную панель, нашла управление манипулятором трюма. Вытянула его и включила на его конце электромагнит. Почувствовала притяжение, потом стук. Манипулятор внес челнок внутрь, поместив на решетку за ее креслом. Тот едва вмещался в трюм. Асала торопливо закрыла люк и включила наддув. Кислородные баки застонали от усилий. Наконец, индикатор на датчике вспыхнул зеленым. На это тут же отреагировал челнок, автоматически сдвинув внешнюю крышку. Когда обнаружил пригодную для дыхания среду. Асала сняла шлем и выкрутила свои имплантаты до упора. Визг двигателей стал практически невыносим, как и шипение воздуха и ранее неслышный гул панели управления. Она поморщилась от какофонии но потерпеть надо было всего-то секунду, пока она не найдет один крошечный звук, погребенный под толщу остальных. И вот он. Дай делает ровный вдох. Теперь космос усеивали останки повстанческих судов и отбросы, что ранее на них летели. Шип торжествующе плыл через мусор, но радости в этой победе не было. Не считая переговоров пилотов и далекой вибрации остывающих рельсотронов, на мостике Кинрик было тихо, как на похоронах. За стеклом корчились края кротовой норы. Она сжимается, — спросил генерал у инженера. Инженер ответила пустым взглядом. — Видимо, генерал. Но ничего не изменится, да? Для планеты? Нет. По лицу женщины струились слезы. Нельзя передвинуть планету на место. Кинрик взглянула на женщину. — Я не знаю твоего имени. — Нур-Авет-Дана. тима «У тебя есть семья, Нур?» «Нет, Кима». «Друзья». «Не сказала бы Кима». «Тогда по кому ты льешь слезы?» Нур медленно оглянулась на Кинрик, не понимая вопроса. «Погань де?» — сказала она задушенным голосом, и ее тон подразумевал, что ответ очевиден. Кинрик опустилась в кресло всем весом. Сама она не лила слез. Ее слезами были слезы Нур. Замерзшие слезы всех отважных гандесских пилотов, теперь паривших в вакууме среди обломков. Тоже ее. Будущие грозовые дожди, моря, набегающие на пороге и некогда сияющие улицы — это тоже горе Кинрик, оплакивающая любимую планету. Кротовая нора, Пробыла открытой 20 минут. Кинрик держала фронт при осаде на полгода. Прослужила в армии 52 года. Всю свою жизнь она страдала и проливала кровь и пот во имя ганьде И все же 20 минут. 20 минут хватило, чтобы перечеркнуть все ее труды. В войне всегда надо учитывать два уровня. Непосредственные задачи битвы и долгую перспективу. Битва закончена, а на поверхности планеты начиналась новое. Ее советники соберут цифры и доклады, придут к более определенным выводам, чем мур. Они переживут шок, потом начнут строить планы, проводить эвакуацию, разрабатывать стратегии, найдут способ пережить грядущие дни. Но годы, но десятилетия Сколько еще Ганьде будет пригодна к проживанию? Если у них нет родины, то кто они такие? Нет, она этого не потерпит. Она не станет смотреть, как ее гордый народ побирается, клянчит, как клановцы, кланяется перед какой-то другой планетой и забывает свое наследие. Поражение в битве — С этой горечью она бы справилась. Но перед ней стоит аннигиляция, полное уничтожение. Она скорее выколет себе глаза, чем это допустит. «Вперед!» – сказала она навигатору. Тот не понял. «Генерал?» На нее уставился весь мостик. Она сплела пальцы в перчатках и кивнула. Долгая перспектива. Перед нами два развития событий. В одном мы завладеем технологией, которую от нас унесли за эту дверь, и приручим ее сами. С ее помощью мы вернемся и заберем соплеменников в безопасный край. Во втором нашей Родине конец. Ганьде конец. И ни одна технология ее не спасет. Никакую дверь нельзя будет открыть вновь. Ее дети и внуки... Ее разрывали воспоминания о них. «В этом будущем мы — это все, что останется от нашей культуры. Мы — знаменосцы. Мы те, кто воссоздаст все вновь!» Она ответила на взгляды экипажа. Они впали в ярость и смятение, как и она под внешним фасадом. «И в любом будущем, я вам клянусь!» Она силой показала на стекло. Мы истребин извергов, что это сделали. Мы принесем справедливое возмездие за наш мир. Встал молодой офицер и отдал честь. До самой смерти генерал сказал он, повторяя присягу, которую принял, когда получил эту униформу. Один за другим офицеры последовали его примеру. До самой смерти, до самой смерти, до самой смерти. Шип двинулся вперед, флагман мощи гнева, и вошел в смыкающийся зев, в неведомо. Почему они не погибли? Да, конечно. Безоружный, устаревший корабль не приоритетная цель. Но Ника уже должны были погибнуть. Они на это надеялись, надеялись, что дроны снова переметнутся к своим хозяевам. Неразборчивый гандесец или хаймец расчистит игровое поле. Какая уже на самом деле разница, кто? Они лежали на полу и ждали, умоляли «Взрыв — это быстро, вакуум — чуть дольше, но сойдет что угодно. Или даже, даже если корабль возьмут на абордаж, даже если победителю понадобится что-то из обломков, то они просто пристрелят Ника без лишних слов, это очевидно. И это сойдет, лишь бы поскорее!» Затрещала рация. «Диспетчерская?» Ника открыли глаза. Снова закрыли. Это не для них. Им ничего не нужно делать. «Диспетчерская! Прием!» Ника сели, тупо уставившись на свою импровизированную рабочую станцию, словно увидели ее впервые. Все было как во сне. Словно их тело принадлежало кому-то другому. «Прием! Есть там кто живой?» Ника медленно потянулись к столу. «Да, прием!» «Прием, я вас слышу. Кто говорит?» «О, слава долбаным богам!» Произнес голос из другого конца. «Это капитан баник корабль-стрела. Э! Бывший блок G!» Ника понятия не имели, кто это. «Ну и?» «Это точно диспетчерская?» Это... Ника оглядели помещение, где находились только они и труп. То, что от нее осталось. «Ладно, хорошо», — по голосу слышалось, что говорящий с трудом держит себя в руках. «Я... У меня на борту 50 человек. Главные двигатели отказали. Мы не успеем в кротовую нору вовремя. Я не... Что нам делать?» Ника уставились перед собой. «Прием!» «Да, да, я здесь, прием!» Ника пытались пробраться через кашу, в которую превратились мозги. Ну, почему они просто не погибли? А вот эти 50 человек погибнут, — ответила какая-то их частичка. «Если ты сейчас ничего не сделаешь». «Вы... вы под огнём?» — спросили Нико. «Нет-нет, весь кошмар сосредоточился у норы, а мы от стыковочного узла еле отползли». «Так, так...» «Думай!» Они открыли общий канал. «Говорит диспетчерская всем оставшимся кораблям Галы. Пожалуйста, дайте сигнал, если вы все еще рядом с лагерем!» На экране загорелось около десятка огоньков. «Так, отлично!» эм, «Так, дайте сигнал...» «Если у вас остались хотя бы маневровые двигатели, чтобы перемещаться хотя бы на небольшую дальность?» Ответили три огонька. Три корабля. «Ладно». Ника пригладили волосы и выдохнули. Эти три корабля не назвать рабочими, но они хотя бы могли летать. Могли подбирать людей и перевозить к... к ним». Судно Ника сдохло. Зато в нем много воздуха и места. Уже что-то. Это поможет. Ладно, все корабли, которые могут двигаться, слушайте. Мы найдем всех, кто отстал, и... И что-нибудь придумаем. Ника смотрели на крошечные огоньки на экране, все еще выискивая тот, которого там не было. «Ника» должны были погибнуть, но не погибли, и теперь их ждала работа. «Дай ее?» — спросила Асала, снова приводя Дарт в движение. Хоть ее измотала битва, ей хватало ума не засиживаться на месте. «Дай ее!» «Ты меня слышишь?» Дай ее дышала, но не отвечала. Без сознания решила Асала. Недостаток кислорода, травма при катапультировании. Жива. Вот что главное. Асала осмотрит ее, как только они... Как только... Куда им теперь лететь? Асала рассмеялась из-за собственной... Непредусмотрительности. На этот случай у нее не было плана. Ведь она-то думала, что умрет. Куда ей податься? Кто их примет? Где они будут в безопасности? «Семья», — сказала Кинрик о своем солдате-должнике. Жена на Ганьде. «Ганьде в беде», — сказали по рации. Да, ее захочет вернуться, несмотря ни на что, знала о Асала. Этого бы хотела она сама, если бы речь шла о семье. Об этом говорил уже сам челнок в трюме. Но доберется ли она вообще до Ганьде? Даже если взломаны платформы, Асала не видела ни единой возможности долететь до поверхности, а если бы они смогли приземлиться живыми, нельзя и вообразить, что их не пристрелят, стоит им сойти с корабля. Уровень топлива на датчике с каждой секундой падал, как и уровень кислорода. На этой стране не осталось никого, кто ей поможет. Остатки лагеря Гала мертвы либо умирают. Неизвестно, выжила ли сарая. Если выжили Нику, их она ни о чем просить не может. И Шип остался непобежденным. Хотя куда он делся? Этот вопрос придется отложить на потом Кротовая нора замерцала Снова загорелись звезды там, где их совсем недавно затмевали ее края Пожалуйста, прости меня, дай сказала она Когда очнешься, прошу, пойми меня Она бросила гоночный дарт к кротовой норе стиснув зубы и прожигая топливо Быстрее. Корабль мчался все быстрее, пока его не потащило силой что-то еще. Асала чувствовала, что с преодолением последней невидимой границы судно захватила неодолимая тяга. Подчиняясь импульсу, она вырубила движки, не зная, как они себя поведут в этом неизведанном пространстве. И оказалась права. Они не понадобились». Корабль плавно скользил по искусственной дороге. Она не знала, насколько быстро. Корабль двигался, но ничего сверх этого сказать было нельзя. Здесь все находилось за пределами ее понимания. Не существовало ни цветов, ни форм, лишь тьма в ее абсолютной ипостаси. Вселенная за пределами мягкого свечения из кабины пропала. И Асала пришла в ужас. Хотелось выбраться отсюда, но это уже было невозможно. Она не могла полететь назад, только сквозь. На той стороне ждал свет». конец десятого эпизода читала Юлия Аок